ВОЗМОЖНЫ ИСКАЖЕНИЯ Как-то раз в тот момент, когда я проглотил последние строчки газетного выступления, в коридоре показался Гришкин. «Ну, старик, поздравляю!» — закричал я. «Наконец-то! Читал уже, надеюсь!» И развернул перед ним газету. «А этого?» — сказал Гришкин, мельком глянув на полосу. «В руках держал, читать не читал. И не буду». «Почему?» — удивился я. «Рожа мне его не нравится». — сказал Гришкин. «Ну, дорогой!» Я от негодования даже слова растерял. «Ну, милый, это уж извини, что...» «Ты давай себя отчет!» Человек высказывает передовые наболевшие мысли. «С такой рожей?» — недоверчиво спросил Гришкин. «Господи!» — сказал я. «Дикость какая-то! Да при чем тут рожа?» «Ты смотри сюда, смотри, что написано. С чувством глубокого удовлетворения нельзя не отметить, что на смену чувству некоторого разочарования пришло чувство законной гордости и неподдельного восхищения. Чувствуешь?» «Хм», — сказал Гришкин и поскреб затылок. «Это, конечно, вообще-то...» «Но только рожа у него, я тебе скажу». Тфу! разъярился я. Затвердил, как попугай. «Рожа, рожа!» говорю, балда такая, прочти до конца, он тебе еще красавцем покажется». «Ты думаешь?» — заколебался Гришкин. «Я, в принципе-то, не против». Он протянул руку за газетой. «Можно, в принципе. Просто веришь, нет, когда такая рожа у меня взаимности не возникает». «Взаимности!» — всплеснул руками я. «Взаимности ему надо. Тебе что, жениться на нем предлагают? Ну, люди!» «Ладно», — окончательно сдался Гришкин. «Черт с ним, почитаю». Выстригу рожу и почитаю. — Вспотеешь с тобой, Гришкин, — устало сказал я. — Честное слово. В конце концов, пойми ты, нельзя по фотографии судить. Газета все-таки, возможно, искажения, ретушь и прочее такое. — Эх, голова! — встрепенулся Гришкин. — Как это я раньше не сообразил? — Конечно, возможно, искажения! И он впился глазами в портрет. — Ну, факт! — убежденно сказал он. «Отретушировано! Будь здоров, как отретушировано! Мама родная! Представляю себе, что за рожа у него в действительности!» И Гришкин решительно вернул мне газету.